Глава 47. Ярослав. У меня нет времени на анализ произошедшего. Счетчик тикает над головой и торопит действовать. Едва позывы изрыгнуть душу стихают, без промедления, слегка пошатываясь, как могу, быстро направляюсь к системе безопасности. Меня всего трясет. Честно признаюсь, если бы не ограниченность по времени, осел бы на задницу и дал волю эмоциям, как никогда проблематично нести их в купе с одеревеневшим телом. Фокусируюсь не на том, что чувствую, а на том, что должен делать. Отключить голову, отключить, никаких эмоций. Это не срабатывает. Точнее, срабатывает лишь отчасти. Двигаюсь как робот, только на середине ступени развиваю необходимую скорость. Оставшиеся преодолеваю бегом, соскакивая сходу через две. Замираю перед подсвечивающимся табло и находящимся под ним цифровым управлением. Какую комбинацию должен вводить? Это важно. Что-то важное. Ничего, мать вашу, придумать не получается. Четыре цифры. Четыре. Всего четыре. Что это может быть? На чём сконцентрироваться? В чём смысл всей этой херни? В чём смысл? День рождения Леона? Что может быть для этого психопата важнее? Вот только проблема в том, что я не могу вспомнить точную дату. 24 апреля или 21? А может, март? Нет. В этом году мы отмечали на море. Май. Точно май. Сезон купания открывали до этого. На Маруси было платье. Красное платье, голые плечи и ноги. Май. 21 или 24. Вбиваю 21.05. Система, доводя меня до отчаяния, орёт и сигналит красным. 24.05. Результат тот же. Я не помню. Не помню. Возможно, вообще не в том направлении двигаюсь. Что, если это не дата рождения? Тогда что может быть важнее для этого психа? Он мать его мог просто прикола ради брякнуть это и сгинуть в ад. Вполне вероятно, что этот код никакой смысловой нагрузки не несет. Может, 23 2305 красный, 2205 красный, 2505 красный, 2605 красный, 2705. Охваченный бушующими во мне эмоциями, не сразу соображаю, что система принимает код Запоздало улавливаю, когда табло загорается зеленым. Дождавшись раскодирования двери со всех ног несусь путями знакомой темноты. «Маруся!» – зову подернутым хрипом. «Я пришел! святоша Маруся!» Она не отзывается, и это пугает меня до усрачки. Мечусь по помещению, осознавая, что должен прислушаться. Учитывая сбивающий слух, пульс не сразу это удается. Но вот, со стороны стены доносятся какие-то слабые звуки. «Нет!» Нет. Времени совсем мало. Никаких шансов на необходимые сантименты. Обхватываю Тетошу руками и резко подрываю вверх. И тогда она кричит. Севшим, будто не своим голосом полосуют мне тело и душу. Нет возможности должным образом ее успокоить, поэтому я просто двигаюсь под этот жуткий аккомпанемент на выход. Не усталости, взлетаю вместе с ней наверх по лестнице. Лишь там, в ярких клубах света, опускаю на ноги. Обхватываю ладонями лицо, пытаюсь обратить на себя внимание. Крика больше нет. Его заменяют стонущие всхлипывания. «Это я, Маруся! Я вернулся за тобой! Посмотри на меня! Соберись, черт возьми! Святоша, мать твою! Маруся!» Все это с надрывом скороговоркой выпаливаю. «Ты мне нужна!» И она, наконец, реагирует. Часто моргает, пока в глазах не появляется ясность. «Ты? Ярик? Ярик? Жив?» «Кровь?» Касаясь меня дрожащими руками, еще что-то сказать пытается. Перевожу взгляд на находящийся над ее головой экран. С замиранием в сердце вижу, что осталось немногим больше минуты. «Потом. Нужно идти!» Сжимая ее ладонь, тяну к выходу из дома. С дикой пульсацией в пустующем желудке неосознанно бормочу какую-то ерунду и прокручиваю ручку. Когда та легко поддается, с бурным вздохом облегчения отворяю настежь дверь. В лицо прилетает порыв холодного ветра. Однако, если бы у меня была возможность, сказал бы, что это лучшее, что я когда-либо ощущал. Настолько все странно, что сложно поверить. Двигаться приходится исключительно на инстинктах. «Сюда! Скорее! Бежим, Маруся! К бассейну!» Поторапливаю. Она не сразу реагирует. Приходится с хрипом заорать. «Беги!» Босыми ногами выбиваем по сырой земле гулкую дробь. «Задерживай дыхание! Прыгаем!» Команды, на которые у меня хватает времени и сил. Затяжной полет. Затяжной полет во время которого сердце ухает и совершает болезненный кульбит. Уходим под ледяную толщу за считанные секунды до взрыва. Слышу, как он гремит над нами, выбрасывая в пространство раскаленный воздух. Давая ему схлынуть, какое-то время удерживаю Титову под водой, скорее всего, дольше необходимого, пока она не начинает серьезно отбиваться. Выныривая, оборачиваемся к пылающей бетонной коробке. Без какого-либо обсуждения произошедшего трепыхаемся с Марусей в воде, И смотрим на то, как жадно трудятся языки пламени. Формально, это конец безумия, которое происходило с нами на протяжении месяца. Но в действительности, они не способны добраться непосредственно до того чертова места, где нам сносила башни. Слишком быстро добавляется шум улицы. Гражданские, скорая, полицейские, машина за машиной тормозят перед подъездной дорожкой. Они не по вызову. Не успели бы. Нас нашли. Что ж. Почти вовремя. Пока помогаю Машке выбраться из воды, скрипит калитка. Мы одновременно оборачиваемся и замираем при виде вбегающего во двор папы Тита. Машка издает какой-то разорванный звук, взмахивает руками, резко ударяется в плач и, наконец, кое-как справившись с эмоциями, с раненым воплем бросается к отцу. А меня с опозданием накрывает полновесное сознание произошедшего. Едва не отъезжаю психически. Машинально Машинально оглядываюсь на дом. Слепо всматриваюсь в раздражающую зрение яркость. А что дальше? Ведь, кажется, все без страховки отдал. Ресурсов не осталось.